Микрофон молчал. Мани надеялся, что Нату и Келли как-нибудь удалось скрыться, хотя в душе понимал, Келли никогда не уйдет, бросив брата на произвол судьбы. Наверняка они все еще прячутся где-то внутри дерева. Француз оглядел Полина с белой корой и задумчиво прищурился. Постояв так секунду, он обернулся и снова возрился на мани — Что ж, а пока кое-кому придется ответить за оскорбление, нанесенное моей даме. Мани снова оказался на мушке Курносова УЗИ. — Не по-мужски ведете себя, мсье Азеведо. Фавре нажал на курок. Автомат затрещал, разряжая обойму. Мани зажмурился, но пули просвистели мимо, ни разу его не задев. Сзади послышался сдавленный хрип — Охранник, стоявший у него за спиной, рухнул вперед с изрешеченным торсом. Он лежал, хватая ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. Из рта и ноздрей его хлынула кровь. Фавре опустил дуло, а Мани смотрел на него, недоумевая. Француз повел бровью. — Если я кого и виню, то не вас. Брайль должен был за вами следить. И уж, конечно, отобрать этот чертов хлыст. «Халтура! Сплошная халтура!» — он покачал головой. «Вот уже двух заместителей лишился. А прошло-то времени всего ничего!» Фавре отвернулся и взмахнул автоматом. «Пленных за мной!» Он направился в сторону Яги. «Что-то устал я гоняться за Рендом сынком!»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 Единственным, что он мог разглядеть со своего места, была груда трухи и воронка, все, что осталось от бревенчатого жилища отца. Его обуяли страх и отчаяние. Затем, как тени над могилой, из дыма соткались людские фигуры, зыбкие и расплывчатые. Надвжался под корень, наводя дробовик в сторону привидений.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 Человек в белом поднес губам небольшой рупор. «Натан Рэнд!» — прокричал он, задрав голову к ветвям яги. «Сдавайся! Или же друзьям придется поплатиться за твое упрямство! Даю две минуты!» Товарищи Ната и Даки заставили опуститься на колени. Натану ничего не осталось, как малодушно таиться в тени.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 «Может, попробовать обойти банду сзади?» Он мысленно покачал головой. «Какой из него партизан?» «Полминуты осталось!» — проревел француз. Сверху вдруг долетел чей-то тонкий голос. «Ната здесь нет! Он ушел!» «Келли!» Главарь опустил рупор. «Вранье!» — пробубнил он под нос.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 И вот Фавре опять здесь. «В чем дело, профессор?» — кисло протянул Луи. «Там наверху Келли Обрайен. Осталась при раненом брате. Если она говорит, что НАТО нет с ними, значит, так оно и есть». Фавре нахмурился и снова взглянул на часы. «Сейчас проверим!» И прокричал в мегафон. «Десять секунд!» Он протянул руку. В нее они медленно вложили зловещего вида мачете. Его отточенное лезвие сверкало даже в дыму. Фавре наклонился и приставил тесак острием горлу Анны Фонг, после чего Рупор взревел снова. Время истекает, Натан. Я и так расщедрился на целых две минуты. Каждое новое будет стоить жизни кому-то из твоих друзей. Если выйдешь сейчас, все останутся целы. Слово французой джентльмена! Он начал последний отсчет. Пять, четыре. Нат ломал голову в поисках выхода. Любой дельной мысли. Слову Фавре грош цена, в этом сомневаться не приходилось. Три, два, он еще мог избежать плена. Один. Но не нашел как. — Ноль! — Натан высунулся из укрытия и шагнул вперед, подняв ружье над головой. — Ваша взяла! — прокричал он в ответ. Фавре отвел руку, занесенную над Анной, и выпрямился, вскинув бровь. — Ну, малыш, и напугал ты меня. Что же ты делал там, один оденешенник? По лицу Анны текли слезы. Над отшвырнул дробовик. «Ваша взяла!» — повторил он. Солдаты высыпали вперед, окружая его. Фавре усмехнулся. «Как всегда!» Его усмешку исказила дьявольская злоба. Не успел никто оглянуться, как он со всего маху полоснул тесаком постоявшему сзади пленнику. Брызнула кровь. Голова несчастного отлетела, снесенная начисто. «Мани!» закричал Нат. Он упал на колени, уткнулся ладонями в землю. Обезглавленное тело друга повалилось назад. Анна вскрикнула и потеряла сознание, рухнув на ковы. Стоя к Нату спиной, Фавре наблюдал шок и подавленность на лицах остальных пленников. «Неужели вы и впрямь решили, будто а Азаведа, Мог ранить мою девушку и уйти безнаказанным Боже мой, вижу рыцарство у вас не в чести Над заметил как индианка стоящая в заднем ряду тронула порез на щеке. Февре обернулся оказавшись лицом к лицу с Натом На его белоснежном костюме появилась алая перевесь от крови мани. Мерзавец постучал по циферблату часов и погрозил Нату пальцем. — Кроме прочего, Натан, счет вышел. — Ты опоздал. Сделка есть сделка. Нат понуро опустился на землю. — Мани! Где-то вдалеке тишину утра прорезал одинокий ягуарий вой, и эхо его гулко пронеслось по долине. Глава 17 Лекарство. 17 августа, 16 часов 16 минут. Джунгли Амазонии. Луи руководил последними приготовлениями. Свой запятнанный пиджак он повесил на локоть, засучил рукава. Денек выдался знойный, а скоро здесь станет еще жарче. Так жарко, что... Он, он мрачно усмехнулся, упиваясь видом развалин. Солдат-колумбиец по прозвищу Шрам, завидя его, поспешно вскочил. То был детина поистине гигантского роста и такой же убийственной мощи. Когда-то, служа телохранителем у одного наркодельца, он получил заряд кислоты, предназначавшейся боссу, отчего половина его лица превратилась в корку из зарубцевавшейся ткани.